Из детства Бамбора. Океан книг. Кристофер Кенворти. Как снимают блокбастеры Тарантино, Скорсезе, Спилберг. Инструменты и раскадровки работ лучших режиссёров. Внимание. Данная аудиокнига скорее является сопроводящим материалом к печатному или электронному изданию, поскольку оригинальное издание состоит из множества снимков и кадров. Для наиболее удобного прослушивания рекомендуем приобрести любое из перечисленных изданий. Котя, настоящий ценитель кино и поклоннику упомянутых режиссёров, запросто может обойтись и без них. Приятного прослушивания. Как использовать эту книгу? Прежде чем приступить к прослушиванию, посмотрите все фильмы Скорсезе, Спилберга и Тарантино, какие сможете. Вам также стоит приобрести их копии, чтобы пересматривать изучаемые и не только сцены и анализировать приемы, о которых пойдет речь. В дальнейших главах будет множество спойлеров, Так что сперва стоит посмотреть фильмы, чтобы не испортить себе впечатления. Большая часть кадров взята из начальных сцен этих картин, чтобы не выдать слишком много деталей, но всё же я рекомендую вам сначала самим посмотреть эти киноленты. Слушайте главы по порядку, начинайте с фильмов, которые вам особенно интересны, или продвигайтесь по книге, ориентируясь на свой вкус. Все приёмы могут быть использованы в ваших собственных работах прежде чем изучить новую главу. Посмотрите сцену, которая в ней описана, и попытайтесь определить самостоятельно, чем она примечательна. Затем пересмотрите сцену лучше без звука, чтобы сфокусироваться на движении камеры и увидеть, каким образом были созданы кадры.